Глава 25. Загвоздка Коул позволил себе еще один короткий импульс. Криптек, идя за ним, плохо подготовился. А санэта ее врезала по нему гауссовой технологии мощной по сравнению с базовыми имперскими разработками, но совершенно банальной по стандартам некронов. Интересно, почему? Она ведь хрономант, существо, способное использовать время как оружие. Собственное её боевое снаряжение давно пропало, но у Коула в архиве хранились образцы инструментов её касты и часть довольно неплохих на самом деле, совсем рядом с ее тюрьмой. Планта всегда состоял в том, чтобы перетянуть ее на свою сторону и заставить помогать. Оставалось только предположить, что Асанетайю слишком торопилась отомстить, вместо того, чтобы как следует осмотреться или, возможно, все-таки отыскала снаряжение. Некроны и правда чуют свою технику, но не смогла до него добраться, а значит, его криптозамки на хранилище устояли. Он соорудил их, взяв за основу тессеракт некронов, но, понятное дело, слегка доработав. Смысл и состоял в том, чтобы даже сами некроны не сумели его открыть. «Да», — подумал он, — «наверняка именно так. Ни союзникам Байла, ни пленницы не хватило мозгов с ним справиться» тогда, значит, его спасла не удача, а собственный гений. При мысли о своих выдающихся способностях настроение Архимагаса несколько улучшилось. Нет испытаний лучше, чем испытания в реальных условиях, а уж это испытание оказалось реальнее некуда. Он решил для себя, что прошел его с честью. А Успик вернул лишь слабые кунтуры, но Архимагас не мог позволить себе полноценный в Авгурн а санэтаию тут же его отследила бы по волнению частиц до самого укрытия. Но и поверхностного осмотра хватило, чтобы установить, что Криптек держит в руке двух из тех скоробеев, что охраняли ее гробницу. Жуки были сплавлены в единое целое, а их питающее устройство преобразовано так, что получился вполне работоспособный пистолет. Адаптивность некронских технологий никогда не переставала восхищать Коула. В эту игру можно играть вдвоем. «Нужно придумать что-то такое, чтобы грохнуть ее, только что». Вот в этом-то и загвоздка. Он порылся в памяти в поисках каталога содержимого музея. Каталог, как и следовало ожидать, отсутствовал, пав жертвой какой-нибудь опрометчивой чистки данных или одного из тех случаев, когда враждебные агенты устраивали у него в голове ковардак «Надо выиграть время, а значит, нужно ее разговорить». Что-что говорить Коул умел. Он подключился к системам корабля через основную информационную структуру зала. Через розетку, проще говоря. Так его будет труднее поймать. С помощью многочисленных инфовещателей он взял под контроль все еще одурелых киберхерувимов, порхающих под потолком. И хотя количество подрывного кода, курсирующего по системам Зарквизитора, вызывало тревогу, Архимагас заставил себя сосредоточиться на текущей задаче. Всему свое время. «Моя дорогая Санетайю!» заговорил он, проецируя свой голос через одного из херувимов. Противница мгновенно взяла его на прицел и разнесла прямо в воздухе. Клочья мяса, перьев и металла посыпались вниз, зеленее и тая еще до того, как упасть на пол, словно какой-то цифровой снегопад. «Попробуем еще разок», предложил Архимагас, выводя вперед следующего летуна, которого не жалко. Он наблюдал за ней глазами киборга. А Санетайю держалась на стороже, точно охотница, но в этого Херувима стрелять не стала. «Нечего тут обсуждать», – отозвалась она. «Смысл все равно только один, твоя смерть». «Не соглашусь», – возразил Коул. Он ощутил, как ее чужеродные электронные чувства пытаются нащупать его через ноосферу, и сообщил. «Искать меня тебе долго, а каждая минута увеличивает вероятность твоего поражения». Она повернула длинное металлическое лицо черепа, осматривая комнату. Единственный глаз зловеще блеснул. Без оков ее долговязая, похожая на скелет фигура, казалась как-то беззащитнее, что ли. Лишенные жуткого свечения связи с тессерактом сплавы, из которых она состояла, потускнели от коррозии за время миллиардолетнего сна. А санэта ее производила впечатление смертельно уставшего существа, у которого осталось одно единственное дело, и только желание с ним покончить поддерживало в ней жизнь. Однако менее опасное она не стала. мне больше возможностей найти тебя», — заметила охотница. «Ты безоружен. Тебе хватило глупости явиться сюда без своего арсенала. Боялся обидеть других насекомых, с которыми пришел пообщаться». Вот еще один признак слабости. Всегда нужно демонстрировать силу. Коул поймал ведомый сигнал одного из валяющихся на полу серво-черепов из тех, что подчинил себе Фабий Байл. Байл, — вспомнил Архимагас, — столько всего произошло. Очень осторожно он перезагрузил кагитатор устройства и уговорил его ожить. Дипломатические методы слегка продвинулись вперед за последние пару миллионов лет. Тебе бы следовало вести себя под угне. Глядишь, и была бы польза. Не кронам не нужны, друзья. Бывают только победители и побеждённые. Она вдруг развернулась и пальнула из своего импровизированного пистолета в большой стеклянный шкаф, где стоял экзоскелет какого-то насекомоподобного существа, название которого Коул тоже припомнить не смог, но все равно поморщился, когда Гауссов луч испарил слой за слоем атомы шкафа самого существа и каркаса, отчего вся конструкция рухнула, рассыпавшись осколками хитина и стекла. Ей наверняка тоже не было цены. Тем не менее, Архимагас не терял напускной пускной бравады. «Тебе придется постараться, Сенгея!» «На смешку не меня не отвлечешь!» Отозвалась она и двинулась дальше, с хрустом давя своими тяжелыми металлическими ступнями разбитое воспоминание Коула. Архимагас уже поднял сервочереп над полом и гнал его между бесконечными рядами стеклянных шкафов. «Почему бы тебе просто меня не выслушать?» Предложил он. «Вот, впереди, кое-что, что можно использовать» шасси какой-то гуманоидной машины, установленные на подставке. Массивная латунная табличка гласила КВО-02. Осталось от него не так уж много. Тогда Архимагас больше предпочитал органику, и та давно уже превратилась в пыль. Но металлический каркас, на котором он слепил подобие своего друга, вполне возможно еще функционировал. Он заставил череп приблизиться и протянуть крошечный механодендрит к гнезду на затылке КВО-02. Стало опаснее, поскольку для этого сервочерепу пришлось подняться на уровень головы, где было не так много преград. Архимагас сдержал вздох облегчения, когда шип вошел в гнездо, и череп переправил ему поток данных от аппаратуры внутри. Ей было не меньше девяти тысяч лет, но Коул строил на века. «Что ты можешь сказать мне такого, чем не докучал прежде? Ты хочешь, чтобы мы работали вместе?» Насмешливо передразнила его Асанатайю. Хочешь использовать мои недосягаемые знания, чтобы заслужить себе славу в глазах других приматов, что скачет по развалинам моей империи? Я снова тебе отказываю! Вечно ты выставляешь все в таком негативном свете, — заметил Кул Я же хочу спасти галактику, а учитывая, что ты живешь в ней, то значит, спасти и тебя тоже. Внутри Кво-02 не осталось ни жизни, ни разума. Расчлененный мозг клона, который Коул использовал в качестве своей реконструкции Фридиша, давно исчез. Однако электронная начинка, необходимая для управления этой штукой, никуда не делась, и Коул скользнул в нее, словно сунул ноги в пару удобных туфель. Хотя, конечно, уже несколько тысяч лет не носил никакой обуви. Асанета ее остановилась и снова оглянулась, по-прежнему теряясь в догадках. «Ты что, хочешь увидеть, как вся эта реальность пойдет перед хаосом. Поинтересовались у нее летающие киберы Коула. Он заставил трех из них спуститься и, окружив ее, произнести каждый свою часть сообщения по очереди. «Вы не кроны, вроде положили немало сил, чтобы этого никогда не случилось». «Теперь нужно подыскать какое-нибудь оружие». К счастью для него, в музее Омнис всякого оружия хватало. Вопрос только в том, чтобы найти работающие. Он рискнул выглянуть и заметил одно такое неподалеку. Короткий карабин, использующий плазменную технологию. Без источника питания, но можно запитать от собственного реактора. Надо только его достать. «Ты сам до этого догонулся?» Спросила Асана Таил. «Насколько же умен ваш вид, еще не достигший второй стадии интеллекта и выносящий столь мудрое и серьезное суждение?» «Это верно», — согласился Коун. «Мы сильные союзники». «Мы одолели старейших. «Мы сожрали своих богов! Нам не нужны союзники, нам не нужны друзья, только рабы и добыча, больше ничего!» «А и правда!» — вновь согласился Коу. Он запустил в своей киберконструкции в Ассанет и привел в движение потрёпанное старое тело Кво-02. Машина сверзлась со своей подставки и наскочила на глиняную табличку высотой в человеческий рост. Та грохнулась на пол и разлетелась вдребезги А Санетайю уже стреляла, когда Кво-02 сорвался в какой-то безумный спринт. Его конечности едва функционировали. Его не смазывали десятки веков. Коул вообще удивился, что тот сумел пробежать так далеко. А Санетайю с торжествующим воплем сбила древнюю копию с ног Гаусс-разрядом. Та разлетелась на тающие куски. Охотница бросилась вперед, расшвыривая в стороны имущество Коула, однако, добежав до поверженного Кво-02, выпрямилась и разочарованно фыркнула. «Механизм!» Затем обернулась и обнаружила, что за спиной у нее поднимается Архимагас. «Мой дорогой ксеномонстр, ты недооцениваешь полезность дружбы», сообщил Коул, сжимая в манипуляторах плазменный карабин. «Фридиш сделает ради меня все, даже мертвый». Она не стала медлить, оба открыли огонь одновременно. Струя плазмы попала ей в грудь. Без своего снаряжения Криптек стал уязвимее, и выстрел испарил верхнюю часть его туловища и шею. Голова отвалилась и бесславно с громким звоном грохнулась на мраморный пол, оставив трещины. Ее выстрел попал Коулу в бок. Архимагас ойкнул, когда разъедающая энергия стала вгрызаться в тело. Никакого удара, собственно, не было, только жгучая, словно кислотная боль. Первая боль, которую он испытал за долгое время. Ему хватило времени отключить болевые рецепторы, но остаточный заряд разъел что-то важное, прежде чем окончательно рассеяться, и у Архимагаса отнялась нижняя часть тела. Многочисленные ножки подогнулись, вдруг лишившись сил, и Коул всей тяжестью осел на пыло. Он лежал парализованный, распростершись на осколках стекла и разбитых артефактах своего музея. Связь с экипажем отсутствовала. Корабль шел курсом на катастрофическое столкновение, а одно из худших существ в галактике покушалось на секреты Императора. «Да уж, ситуация не самая оптимальная», — проворчал Архимагас. Кво пробежался взглядом вдоль потока данных. Подобные ноосферные конструкции всегда трудны для понимания. Это просто сейчас его разум наложил своего рода понятную реальность на чистую математику, из которой состоит информационное пространство. И тут уж не разберешь, насколько верно она отражает то, что случилось на самом деле. Он медленно летел вокруг, точно во сне. Осознание происходящего снаружи то появлялось, то исчезало. И над всем этим еще давлел чудовищный дискомфорт от воткнутого в мозг инфашипа Что бы там ни делала Алексия, похоже, это отвлекало ее от Кво, либо она попросту не считала его угрозой. Напрасно сказал он себе. Прозвучало как-то без должного впечатления. Ему всегда недоставало уверенности Коула, даже когда он был настоящим человеком. «Не забивай голову, просто двигайся дальше», — велел себе Кво. Он поднимался сквозь слои теней Я, каждая из которых застыла в своем индивидуальном срезе прошлого. Какими итерациями они были, он сказать не мог, да и какая разница. А что, если есть разница? Вдруг есть она, эта разница? Его мысли ненадолго обратились к Кво-88, где-то далеко летящему в Империум Нигилус. Обычно их не выпускали гулять двоих одновременно. Интересно, как это, встретиться с самим собой? Впрочем, чего рассуждать впустую? Этого никогда не случится, потому что тут, можно сказать почти наверняка, как только он оборвет связь с инфостанками на корабле, на этом КВО-89 и закончится, а в следующий раз, когда он о подобном задумается, это уже будет КВО-90. «Если следующим КВО действительно буду я», — сказал он, а затем вдруг почувствовал, как ему все это надоело. Интерфейс предстал перед ним в виде пульсирующего шара вероятностей. Внутри пылинки творения удерживались в состоянии суперпозиции, не в простом да нет единицы нулей, а в наборе бесконечных может быть. А поскольку он смотрел на них, то некоторые переходили в конкретное состояние, как если бы всегда такими и были, и подобным же образом всякое разумное существо бывает полностью свободным и абсолютно подневольным. Все еще нерешительно он сунул руку в поток. Ладонь странно защекотала. Он предположил, что в этом пространстве он тоже был данными. и команды подчинения, которые Алексия перекачивала в ковчег механикус, проходили через самую суть его существа. Интересно, а может это и есть его душа, просто некий поток принятых решений? Или такая душа у всех? Коллапсирующее состояние частиц, определенность, создаваемая из ничего. Он закрыл глаза и устремился вместе с потоком, обнаружив, что тот сначала врывается в его инфостанки, а оттуда в информационное пространство за реквизитора, подчиняя себе системы корабля и забивая его на асферу. Его на мгновение даже опешил от того, какой широкий доступ предоставил ему Коул. Ему, который был даже не целиком человеком, а просто мечтой о том, кто жил когда-то. Его жизнь ничего не стоила, потому что у него и не было жизни. И все же усилия Коула трогали душу. Он ведь и правда старался. «Я делаю это ради тебя, Велизарий!» Стиснув воображаемые зубы, он погрузил свою номинальную руку еще глубже в свет и сжал все эти, может быть, в определенное, исключающее отрицание. А затем канул вместе с ним в тьму Коул застонал и открыл глаза, подергал пальцами. Системы самовосстановления работали на пределе. Сращивались обратно металлические нервы. Возвращался контроль над разными частями тела. Коул решил, что уже может пошевелить головой, и когда попробовал и все получилось, посмотрел на свой бок. Улей механодендритов трудился вовсю, устраняя самое серьезное повреждения «Дай мне пять минут», — мысленно усмехнулся Архимагас, — «и я снова встану на ноги». Снова раздался стон, на этот раз от корабля, который едва заметно, но ощутимо изменил свое движение. «Двигатели отключились!» Коул приподнялся на руках. Различные части его огромного тела запротестовали. Он по-прежнему не чувствовал ничего ниже пояса, но в то время как обычный человек мог бы волочить за собой бесполезные ноги, Коул крепился к шасси по весу близкому к боевому танку. Никуда он не двинется. Решительно защелкали Люмина, с гудением набирая полную яркость. «Люмины!» — воскликнул Архимагас. Теперь стало гораздо виднее, какой ковардак устроила Асанетайю в его музее. «Мы снова у руля?» Он попробовал ноосферное соединение, но без толку. Порылся механодендритом среди обломков на полу, нашел порт, подключился и вытолкнул свое сознание в пространство корабля. И правда, Зарквизитор был свободен от заполнивших его машинных духов. Сеть еще работала с перебоями, пока многочисленные системы пытались перезапустить себя. Но ситуация улучшалась с каждой секундой. «Вокс!» – велел Коул и соединился с командной палубой. «Прием, прием!» – говорит ваш Архимагас. «Я бы хотел услышать краткий отчет о ситуации, если не возражаете». «Архимагас Коул, вы «Конечно жив, Волокос! Чего-то ты вдруг стал таким мелодраматичным! У меня были некоторые трудности, но все разрешилось. Докладывай, будь любезен!» А, так вы знаете о нем. Внезапно Коула охватил приступ беспокойства. Здесь была какая-то загадка. Все это выглядело довольно глупо. Байл раскрыл и себя, и свои намерения. Напал в открытую. Ни его просьба отдать, ни попытка забрать материалы силой не имели никаких шансов на успех, если, конечно... «О, нет! Где Примус?» — с тревогой воскликнул Архимагас. «Он нашел командную на меня, мой господин!» Отозвался Волокос и, чувствуя беспокойство Коула, перешел на Бинарик, чтобы ускорить диалог. Нет, нет, нет. Машинный бог, прокляни мои схемы. Заторопился Коул. Он оттолкнулся от пола. Его массивная нижняя часть не сдвинулась ни на волосок. Архимаго скрихтя на изо всех сил. Я прямо с ходу предположу, что он пошел один. И еще я скажу точно, что вы не можете связаться с Примусом ни через ноосферу, ни через Вокс. Не можем, мой господин. Своей части корабля, куда он ушел, в связи все еще Это потому, что Байл ее глушит. Архимаген. Байл сказал мне, что собирается забрать Санкт-Примус Портум. Примус об этом догадался, так? В конце концов, это же очевидно. Даже слишком очевидно. Байл сказал мне, что собирается делать, поскольку не собирался этого делать. Коул снова напряг силы. На этот раз одна из его ног побольше сдвинулась, громко проскрежетав по мраморному полу. «Это ловушка, волокас Байлу не нужен сам к прямому спорту, так как он знал, что не сможет до него добраться. Его слишком хорошо защищают!» Еще один рывок. Коул даже взвыл от натуги, затем что-то щелкнуло, встав на место. Позвоночный интерфейс наконец включился, и ноги Архимагаса пришли в движение, больно изгибая тело. В неповрежденном боку что-то треснуло, пучки псевдомышц отделились от древних нервов, вынудив его пустить биосигналы по другому маршруту, но все же через минуту он снова поднялся на ноги, неловко кренясь на один бок и зажимая рукой дыру от гауссового луча, а механодендриты тем временем продолжали обрабатывать рану. Вспомогательная конечность подобрала с пола плазменный карабин. Несколько гибких щупальцев приварили его к одному из оружейных креплений Архимагаса. «А вот примус! В примусе есть все, что я делал для космодесантников Примарис, и даже больше! Каждый секрет, каждая хитрость закодированы в его геносемене! Амнисия упаси!» Коул подался вперед и, морщась от боли и своей жалкой походкой, направился к Криптеку. Тело Асанетайю уже проявляло признаки регенерации. Коул поднял ее голову и переложил подальше от тела. «Фадеобайло не интересует оригинальный материал!» — продолжил он. — Потому что оригинальный материал ему и не нужен. Вместо этого он собирается забрать примуса.